Карл остановился в дверях и внимательно поглядел на Барбару. Его лицо вдруг изменилось, смягчилось. Он снова сел рядом с ней и взял ее за руку. По щекам Барбара текли слезы и капали на атласное одеяло. — Не плачьте, дорогая. — За кого вы меня принимаете? — За чудовище? Людоеда? — Я не брошу вас, Барбара, вы это можете быть уверены. Вы одарили меня таким счастьем. Я глубоко благодарен вам. Я не могу жениться на вас. Но я позабочусь, чтобы вам было хорошо, очень хорошо. Барбара всхлипывала У нее дергался подбородок. Но она снова вспомнила о своей внешности и стала стараться плакать красиво. Каким образом? Деньгами деньги не помогут. — В том положении, в котором я окажусь. — А что? Что может помочь? — О, сир, я не знаю сама. Я не представляю, как я смогу... Он быстро перебил ее новым потоком слов. — А если я сделаю вас камерфрау, это поможет? — Камерфрау — леди королевской спальни, высшее звание фрейлины при дворе. Он разговаривал с Барбарой, как добрый всепрощающий дядюшка, который держит в руках конфетку и предлагает ее маленькой девочке, только что упавшей и разбившей коленку. — Пожалуй, да. Если вы действительно так сделаете, а не передумайте. И потом просто, ну, просто... Только сейчас она осознала свое поражение и горько зарыдала у него на груди. Он крепко прижал Барбару к себе и гладил по плечам, а она заходилась в отчаянных слезах. Потом тихо освободился от нее и встал. Она лежала на кровати и всхлипывала, а Карл в это время накинул на себя камзол, повязал галстук, прицепил шпагу и, взяв в руки шляпу, склонился над ней. — Карл! который не мог жить без женщин, но легко мог обойтись без одной конкретной женщины, часто жалел, что женщинам приходится иногда вставать с постели. «Барбара, честное слово, мне нужно идти. Пожалуйста, не плачьте, дорогая, и поверьте, я сдержу свое обещание». Он нагнулся, поцеловал ее в макушку и направился к двери. На мгновение он обернулся увидел ее красное от слез лицо, распухшие глаза. Он раздраженно махнул рукой и вышел. Барбара медленно села, гнев исказил ее лицо. Она приложила руку к раскалывавшейся от боли голове и вдруг открыла рот и так резко и громко закричала, что на шее вздулись вены, тугие багровые жилы. Она схватила с прикроватного столика вазу и изо всех сил запустила ею в зеркало, висевшее на противоположной стене. Глава одиннадцатая Эмбер со свечой следовала за провожатым по узкой черной лестнице. Они спустились на полтора этажа вниз, чтобы попасть из камеры должников в пивную тепру Не успели они пройти часть пути, как провожатый вдруг резко остановился и загородил с собой дорогу. Он стоял на три ступеньки ниже. Эмбер рассердилась и в то же время испугалась выражение его лица. Беременность обострила у нее чувство беспомощности. — Пошли дальше! — крикнула она. — Почему остановились? Он не ответил. Бросился к ней, одной рукой схватил за юбки и потащил к себе. Эмбер взвизнула и одним ударом выбила свечу из его рук. Тут она неожиданно обнаружила, что путь свободен, и быстро пошла вниз, нащупывая стену. Но короткая цепь на запястье и лодыжках натянулась. Эмбер потеряла равновесие и упала головой вперед. Она успела согнуться так, чтобы защитить живот, и громко закричала от страха и боли, ее понесло вниз по бесконечно длинной лестнице. В это время черный Джек Моллард как раз поднимался по лестнице и успел вовремя подхватить ее, иначе бы ей было не сдобровать. Она не видела его в темноте, но ощутила силу его мускулистых рук и услышала его могучий, сердитый голос, когда он обругал провожатого, шаги которого еще звучали на верхнем этаже. — Что он вам сделал? — С вами все в порядке? — встревоженно спросил он. — Да, наверное. Я, вероятно... Эмбер расслабилась в его руках, измученная пережитым страхом. Провожатый что-то прокричал сверху, на что черный Джек снова выругался — Отпустил Эмбер и бросился вверх в догонку за провожатым. — Ах ты, козел, вонючий сукин сын! Да я тебя! Эмбер открыла глаза и подняла руки к Джеку. — Не оставляйте меня! Пожалуйста, не оставляйте! Она боялась появления других, невидимых опасностей, могущих возникнуть из тьмы. Джек вернулся к ней. — Я здесь, милочка, не бойся. А тому негодяю, клянусь, когда увижу, Глотку перережу, пес шелудивый. Он это заслужил, — пробормотала она, Прижимая руки к животу. От страха она почувствовала слабость. Джек почти на руках донес ее до нижней площадки И осторожно поставил на ноги. Пивная тэп находилась совсем рядом. Они остановились в дымной полутьме зала, Эмбер заметила, что Джек глядит на нее, сделала над собой усилия и подняла глаза. Джек внимательно разглядывал ее лицо, плечи, грудь, и, судя по выражению его лица, не без удовольствия. Она сразу почувствовала себя хорошенькой, сразу забыла о грязных волосах и почерневших от грязи ногтях. Уголки губ поднялись с слабой улыбки, И глаза кокетливо сверкнули такого огромного мужчины как черный джек Эмбер еще не приходилось видеть не менее шести футов и пяти дюймов ростом с массивными широкими плечами толстыми мощными ногами грубые черные волосы блестевшие от масла свисали до плеч крупными кольцами при свете факела эмбер заметила блеск золотого кольца в ухе джека Это модное украшение носили многие франты. Но у такого гиганта кольцо в ухе только подчеркивало его мужественность. Лоб низкий и широкий, круто очерченные ноздри, узкая верхняя губа и широкая тяжелая нижняя. Одет он был модно. Синий бархатный костюм, короткий камзол, широкие бриджи до колен, белая рубашка и белое кружевное жабо — Пояс перетянут атласными лентами гранатового цвета, которые свисали широкими кольцами, такие же ленты на рукавах и на плечах, а на голове широкополая шляпа, как у кавалеров, с перьями, на ногах высокие сапоги для верховой езды. Пожалуй, только сапоги не годились для гостиной королевского дворца. Одежда выглядела дорогой, но была испачканной, кое-где помятая а по манере носить эти вещи чувствовалось презрение Джека к изысканности. Он улыбнулся, Эмбер, показав ровные белые зубы, и поклонился. Однако, несмотря на большой рост и массивность, Джек оказался грациозным, как кот. — Меня зовут черный Джек Моллард. — Пресс-ярда, мадам. Пресс-ярд считался привилегированным местом тюрьмы, предназначенным для богатых. Эмбер сделала реверанс в восторге от того, что снова оказалась в присутствии мужчины, который не только восхищается ею, но и сам заслуживает ее внимания. — А я, сэр, миссис Чаннелл из камеры должников отдельных апартаментов. Они рассмеялись, он небрежно чмокнул ее, что считалось, формальным ритуалом знакомства и пригласил. — Пойдемте пропустим по этому поводу. — Пропустим что? — Ну, значит, выпьем, милочка. Я думал, вы знаете наш эльзасский жаргон. Он взял ее за руку. Эмбер заметила, что у Джека не было кандалов, а на бедре даже красовалась шпага.